Ближнее Подмосковье. Ночь на 29 июня 1992 года. Город не спал. Несмотря на то, что часы показывали уже несколько минут нового дня, этот город никогда не спал. Он работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Жизнь в этом городе Не замирало никогда, ибо даже минута простой оборачивалась даже не тысячами, десятками и сотнями тысяч убытков. Поэтому город никогда не спал. Этот город был построен всего три с лишним десятка лет назад, и в нем было всего несколько десятков постоянных жителей. Несмотря на то, что площадь его равнялась уже двадцати с лишним квадратным километрам, и из года в год росла. Численность временных жителей этого города зашкаливала хорошо за сто тысяч человек. Располагался он всего в пятнадцати километрах от мегаполиса под названием «Москва», и даже название у него было созвучное — «Москва-100». Город этот не был городом в обычном понимании этого слова, хотя для удобства и числился по градостроительному реестру как город. Это был самый крупный логистический центр В центральной России и один из крупнейших в мире. К нему была протянута двенадцатиполосная, по шесть полос в каждую сторону. Бетонная автострада отличного качества, прямо связана с четвертым транспортным кольцом Москвы. Линия для скоростных поездов, ходящих на все вокзалы Москвы. Здесь был большой речный порт и аэродром, способный принимать все типы транспортных и пассажирских самолетов. Здесь же были... Все виды складских и гостиничных помещений. Земля со всеми коммуникациями готовилась за счет казны и продавалась купцам, желающим здесь работать по себестоимости. Но самое главное, что здесь было, здесь был перевалочный пункт стратегической шестиметровой колеей железной дороги Берлин-Владивосток. Одновременно здесь могли грузиться и разгружаться до пятидесяти стратегических составов, каждый из которых нес столько же груза, сколько средних размеров корабль. Сегодня же относительно спокойная ночная жизнь этого мегаполиса была нарушена. Да, Вообще-то она была нарушена еще днем, когда на терминал стратегической дороги подъехали несколько офицеров жандармерий. Приехали они на двух армейских внедорожниках егерь, простых, дубовых и надежных. Двое сразу прошли на терминал, Остальные поднялись в кабинет начальника терминала. Еще через час прибыла охрана, около 30 человек, на таких же внедорожниках, рядком вставших у основательного красного кирпича многоэтажного здания, где сидело руководство терминала. Еще одна машина остановилась около четвертых въездных ворот на территорию терминала. Они считались запасными И использовались только в редких случаях, когда не хватало пропускной способности трех основных. Одновременно начальник терминала дал команду в течение часа освободить под погрузку пути с первого по шестой и начать формирование шести больших составов. Составы формировались тоже. Странно. Понимающий в этом деле человек немало удивился бы. Обычно составы шли либо грузовые, либо пассажирские пассажирских один к другому цепляли вагоны разного класса. Существовали вагоны первого, второго и третьего класса. Третий класс — три этажа, простые четырехместные купе. Один на весь состав вагон-ресторан. Второй — двухместное купе, три этажа. Наконец, первый — два этажа, в каждом двухместном купе две комнаты и трехметровой высоты потолки. К вагонам первого класса, стоящим в составе отдельно, цеплялся дополнительный вагон-ресторан и багажный вагон. Грузовые стратегические составы были самыми обычными. Вагоны отличались только циклопическими размерами и некоторыми сложностями при погрузке. Например, вагоны для перевозки транспортных средств загружались машинами в три этажа, а машины стояли не вдоль движения, а поперек. Тут же были сложности. Во-первых, нужны были пассажирские вагоны третьего класса и только третьего. Второй, и тем более первый, нужен не был. А где взять столько? Подвижной состав, ведь не простая вот без дела. Простой состава, да, тем более такого, тоже деньги. Сортировочные горки позвонили начальнику терминала, и тот, про себя ругаясь последними словами, приказал расформировать. Два уже почти сформированных на завтра пассажирских состава. По голове за это не погладят, скорее подзатыльник получишь. Но лежащий в кабинете приказ двусмысленного толкования не допускал. Еще большая проблема была с грузовыми платформами. Нужно было включить состав платформы для тяжелой техники, причем закрытые. Такого количества специализированного состава на терминале просто не было, о чем начальник терминала и не применил сообщить сидевшим в его кабинете офицерам. Немного посовещавшись, приняли компромисс на решение взять столько платформ, сколько есть, а остальную технику — погрузить на обычные автовозы и закрыть их съемными панелями. Такой подвижной состав имелся на станции во множестве ибо империя получала большое количество автомобилей из Германии и Японии, а внедорожниками собственного производства торговала по всему миру. Перевозка автомобилей по стратегической железной дороге по цене была хоть и выше морской, но по скорости доставки превосходила чуть ли не на порядок. Все купцы, и русские, и германские, и японские, считать умели хорошо, Не мертля деньги в товаре, плывущим морем со скоростью беременной черепахи совсем не хотели. Начальник терминала позвонил на горку, отдал приказ, и работяги, ругаясь последними словами, начали подгонять громадные зарешеченные платформы к уже готовым пассажирским вагонам. последними к составам подогнали обычные крытые грузовые платформы, самые распространенные на дороге. И всегда было в достатке. Формирование составов удалось завершить только к вечеру. Долго, но оно и понятно. Срочно сформировать большой железнодорожный состав не так-то просто. Особенно если для его формирования надо расформировывать другие. Несколько исполинских спаренных электровозов, пол кабины электровоза находился на уровне пяти метров над землей, подтащили сформированные составы, пунктам загрузки и замерли. На время, до особого распоряжения. Пункты загрузки, кстати, здесь представляли собой настоящее произведение искусства. Грузить можно было одновременно на три уровня, причем почти без вмешательства человека. Никто и не знал, что дата погрузки будет зависеть от облачности на небе, при висящей облачности Бессильными оказывались и американские, и британские системы спутникового слежения. В этот раз погода играла на стороне русских. Весь день над Москвой и областью висела низкая, серая, мрачная пелена, порой прорывающаяся мелким морозным дождем. И именно то, что нужно. Ровно в 12.00 офицер, дежуривший на четвертых воротах вместе с гражданской охраной, встал со стула. Подошел к окну, вгляделся в непроницаемый сумрак. Не видно ни зги, как раз про такую погоду. Самый раз, прослушав то, что ему говорят через наушник, наушник был самой последней модели, полупрозрачный, скрытого ношения, вставляемый прямо в ухо. Офицер наклонился к на плече рации, коротко ответил Есть, повернулся к охранникам. "Открывать ворота. Не имеем права. Мордатый отставник старший охранного наряда поправил на плече ремень штурму карабина. — Ты уставу караульной службы? — Ты мне еще будешь за устав рассказывать, салага! — недобро всынулся офицер. — Открывай! Если нет, звони на терминал. Только не факт, что ты после этого тут работать останешься. Еще через несколько минут на фоне обычных ночных звуков начал нарастать один... Заглушающий все остальные. К терминалу шла колонна. Впереди, не зажигая фар, шли несколько колесных боевых машин поддержки. За ними флотом в флотном строю, всего с трехметровой дистанции между машинами, в несколько рядов шли легкие колесные боевые машины. Те же егеря, но какие-то с легким бронированием, какие-то открытые с дугами безопасности и все с вооружением. Самым разнообразным крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые гранатометы, безоткатные орудия, автоматические минометы. Пока все оружие было либо опломбировано в избежании неприятности, либо его вовсе снято. — Это что, война, что ли, начинается? — простодушно полюбопытствовал один из охранников на ворота. — Пока нет, — задумчиво промолвил офицер. — Пока. Как и всегда варами на погрузку заходили быстро, шумно, часто бестолково. Офицеры быстро строили своих солдат, повзводно и поротно. Построив, получали номер вагона и в порядке очереди заводили личный состав на погрузку в вагоны. Кому-то не повезло. Их запрягли загонять в автовозы машины, крепить их там и перегружать прибывшие вместе с колонной ящики, с боеприпасами и снаряжением в грузовые вагоны. Работа спорилась, вагоны грузились, техника занимала положенные ей на платформах места. Приглушенные шумы крики офицеров, частенько матерные, сливались в один сплошной, давящий на уши гул. Чуть в стороне от места погрузки остановился внедорожник, шедший в колонне последним из него вышли двое офицеров один высокий и худой усатый с погорами полковника второй полная его противоположность невысокий но крепкий почти квадратный оба они синхронно достали сигареты полковник чиркнул зажигалкой немного помолчали затягиваясь крепким сладковатым дымком хреново что хреново не понял майор — Нормально выдвинулись. — Я сам засекал. Норматив перекрыть. — Да я не об этом, — досадливо проговорил полковник. — Все это хреново. Ночь, поезд. Какая-то подлянка затевается, чувствую. — Задача поставлена, — пожал плечами майор, бросив на землю едва начатую сигарету. — Не нам ее обсуждать. — А ну так, — полковник помолчал. Несколько секунд, будто думая, что сказать. — Самому бы с вами поехать, да запрещено. — Значит так, майор Ковалев. Тот, кого назвали майором Ковалевым, неуловимо подтянулся, хотя и не принял уставную стойку свирно. Все офицеры хорошо понимали, где болтовня, а где... — По прибытии немедленно связаться со мной лично и доложить. И по прибытии в Казань, и дальше... — Сухпая достаточно взяли на двадцать суток, как и приказано. — Боекомплект по пять на бойца. Приказ по пять боекомплектов на бойца не предусматривал, но эти офицеры привыкли думать своей головой. Боеприпасов лишних не бывает. — Значит так, из поезда выходят только офицеры, и то особо не высовывайтесь. — Солдатня пусть носа не кажет, даже шторы на окнах пусть закроет. Главное — не светится. Если что, по обстановке, ты знаешь. Есть. С нами Бог. С нами Бог, за нами Россия. Четко и громко отозвался майор так, что кое-кто оторвался от погрузочно разгрузочных работ. — С Богом, мужики! Совершенно не по-уставному проговорил полковник. Резко и красиво как в парадном строю, повернулся и пошел прочь к машине, не оглядываясь, чтобы не накликать беду. Помимо прочего, на территории терминала были и гостиницы. Те, кто приезжал с железнодорожными составами, иногда оставались на пару дней и не хотели ехать в Москву. Для них было построено три гостиницы, по-модному называвшихся отелями, а один гастхаусом, «Гастхаусен» по-немецки. Самый шикарный и новый из них назывался «Империал» и представлял собой облицованную стеклом двадцатипятиэтажную башню. День назад поездом из Берлина приехал некий господин, представившийся газетным репортером и спросивший номер на самом верху, на двадцать пятом этаже. Партия удивился. В окрестностях не было ничего такого, на что было бы интересно взглянуть, и люди обычно спрашивали Номера пониже, и когда не хватало нижних, уже селились на верхних этажах. Но господин настаивал, и портье недоуменно пожав плечами, выдал ему ключ от угловой комнаты. Господин заплатил за четыре ночи. Но спать ночью он не собирался. На этаже почти половина комнат пустовала, и все поставцы уже легли спать, а он, приоткрыв окно... Сосредоточенно наблюдал через профессиональный фотоаппарат с большим объективом и инфракрасной насадкой на нем погрузку техники и бойцов на эшелоны. Он делал снимки. Их было уже более двухсот. Пытался считать технику и личный состав. Делал записи в лежащем под рукой блокноте. Свет в номере не горел, а к самой двери постарец, поднатужившись, подтащил шкаф. Он не боялся жандармов. Никто не знал о том, чем он сейчас занимается, да и особо противозаконного он ничего не делал. Ну и снимает ночную жизнь станции. И снимает. Под утро, когда в сцепками с цепками из трех тяжелых электровозов, каждый, составы один за другим покинули станцию, Дельтанец включил ноутбук. Шифрованное сообщение, оно выглядело как обычное деловое письмо, он отправил в числе обычной переписки. Фотографии скинул на жесткий диск ноутбука и зашифровал, наложив поверх них другое изображение. Теперь для того, чтобы найти искомые фотографии, нужно будет точно знать, что искать. Такие, как он, пересекали границу ежедневно десятками тысяч, и проверить, что хранится в ноутбуке у каждого, было физически невозможно. Выключив ноутбук, Он на всякий случай достал карту памяти из фотоаппарата и сжег ее в пепельнице. Потом пошел спать. Дело было сделано. Через несколько секунд после того, как электронная почта была отправлена, электронное письмо британца попало в паутину сразу двух систем глобального электронного шпионажа. Британо-американский эшелон, скоро исполнялось уже двадцать лет, Германо-российской «Невод» не было и десяти. Но за счет того, что она обеспечении «Невода» стояло более мощное оборудование, а программу анализа разрабатывали лучшие в мире российские математики и программисты, «Невод» был технически более совершенен, чем эшелон. Вся система «Невод» была построена на группировке спутников двойного назначения. Часть информации они перехватывали легально, часть — нелегально. Все ключевые узлы интернета, особенно те, через которые передавалась электронная почта, тоже были под постоянным контролем. Если технически Невод уступал эшелону десять спутников вместо восемнадцати, то по возможностям и скорости поиска значительно его превосходил. Все море информации, попадавшее в Невод, пропускалось через тройную систему фильтров. Первый контекстный фильтр Задерживал все виды информации, где встречались ключевые слова, например, «бомба», «героин», «взорвать». Также электронные письма анализировались на предмет соответствия количества знаков и размера файла. Слишком большой размер файла при малом количестве знаков мог свидетельствовать о том, что в письме есть миниатюрное изображение, в котором содержится зашифрованная информация или какое-то другое зашифрованное послание. Также останавливались и передавались на дешифровку все зашифрованные письма. Коммерческие шифровальные системы давно были взломаны и трудности не представляли. С военными и дипломатическими шифрами других государств приходилось повозиться. Второй фильтр. Логика эвристический поиск. Система анализировала, в каком контексте употреблено было слово «триггер», я создавала информацию и пыталась понять, представляет она собой ценность для разведслужбы или нет. Фактически, это была примитивная система искусственного интеллекта. Третий фильтр, письма, отмеченные логикой эвристическим фильтром, как подозрительно читались уже людьми, которые принимали окончательное решение. Наряду с ограничением прав и свобод, наличие глобального контроля за интернетом имело и свои положительные стороны. Так, например, Невод автоматически распознавал и удалял из сети и из поступавших на анализ писем вирусы и другие вредоносные программы. Делалось это для обеспечения безопасности самого Невода, но польза от такой вот бесплатной чистки была всем. Через три минуты письмо британца попало на невод, Через четыре с небольшим его перехватил эшелон, в котором был только контекстный поиск. Обе системы еще на первом фильтре приняли решение по этому письму и интереса не представляет.